45. Я по-прежнему ничего не понимаю. Мегану ставилось на Олли. Его пепельно-серое лицо пугало её до чёртиков. Никогда прежде она не видела его таким растерянным. Бедная девочка отказывается верить в его смерть, пояснила Хоуп, которая сама была на грани слёз. Они ведь познакомились в Праге. Часто сюда приезжали. Видимо, поэтому её сюда и потянуло. Тоби рассказал, что после смерти Рубина она ни с кем не говорила. А Тоби кто такой? спросила Меган, всё ещё пытаясь уложить происходящее в голове. Старший брат Рубина. Хоп показала пальцем на улицу. О входа в отель расхаживал, прижимая телефон к уху белокурый молодой человек с мрачным лицом. Я ведь чувствовал, что дело плохо, закрушенно воскликнул Олли. Интуиция мне подсказывала. Меган вспомнила свои собственные слова об интуиции и побелела. Нет, сейчас не время. Поверить не могу, что Рубин умер, выдавила она. Софи постоянно кто-то звонил. Один раз я даже видела на экране её мобильника фотографию какого-то светловолосого парня. Как это понимать? Видьма, Анна нам лгала, просто ответил Олле. На фотографии мог быть Тоби. «Не Робин», — предположила Хоуп. «У него такие же светлые волосы, и в последние дни он без конца ей названивал, пытался узнать, куда она пропала. Видимо, вчера она, наконец, сняла трубку, и он тут же купил билет на самолет». Аннет, до сих пор молча слушавшая их разговор, наконец задала вопрос, которого все остальные избегали. А чего Тобби боится? В этот момент брат Робина вернулся в вестибюль. Волосы у него были влажные от снега, а лицо обветренное, словно он много времени проводил на улице. Меган вспомнила, что Робин был сёрфером. Поговорил сейчас с её родителями. сказал Тоби. Меган он даже не заметил, поэтому она сделала шаг вперёд и протянула ему руку. Примите мои соболезнования, сказала она, поджав губы, чтобы не расплакаться. В ответ он стиснул её ладонь и вежливо улыбнулся. Боюсь, если я не найду Софи, у нас появится новый повод принимать соболезнования. дрожащим голосом проговорил он Её мама нашла записку. Софи пишет, что вернётся домой с Робином или не вернётся вовсе. Как это? Хоу помолкла, не договорив и закрыла рот ладонью. О нет! Последние дни она почти ничего не ела. Вставил Олли Мега напустила глаза и вдруг обнаружила, что он держит её за руку. Я должен был остаться с ней в номере и удостовериться, что всё хорошо. Простите меня. Извинения были обращены к Тоби, но тот помотал головой. Это не ваша вина. Откуда вам было знать? Да. Олли опустил голову. Но мне по-прежнему очень тревожно. Если с ней что-то случится. Анет встала. Ладно, идёмте. Она подошла к вешалке и надела пальто. Поищем её. Меган, которая была толком не знакома с Анет, И до сих пор не понимала, куда запропастился Чарли, с восхищением посмотрела на дочку Хоуп. "Правильно", подхватила она, натягивая перчатки. "У администратора ведь есть мобильный Тоби, верно?" Тоби и Олли кивнули. "Значит, если Софи вернётся, нас сразу известят". На улице так темно, и снег повалил. Не знаю, как вам, а мне не нравится, что она там одна. Вы правы. Тوبي направился к дверям. Я понятия не имею, где её искать. Можно я с вами? Конечно. Олли тронул его плечо. Я примерно представляю маршрут. Мы можем начать с Вацлавской площади и оттуда обойти весь старый город. На улице стояла зловещая тишина, как всегда бывает во время снегопада. Меган виновато вспомнила, что днём мечтала о снеге. Теперь она могла думать только о Софи. В воображении рисовала страшные картины. Убитая горем, она сидит одна в какой-нибудь подворотне. На холодные щёки и ресницы ложится снег. Меган невольно содрогнулась. Она и представить не могла, каково сейчас Софи и что творится у неё внутри. Тоби и Олли шли впереди, Хоп и Аннет, взявшись за руки, следом. Когда Олли описывал всем радужную полосатую шапку, которую носила Софи, то Би в ужасе разинул рот. Это шапка Робина, и его голос вновь дрогнул. Она сама её связала давным-давно. Меган услышала, как Аннет тихонько утешает маму. Хоп начала плакать почти сразу, как они вышли из отеля. Аннет не рыдала на показ, наоборот, пыталась скрыть свои слёзы от Тоби, но лицо у неё было мокрое и красное. Меган заметила, что Аннет очень на неё похожа, такие же нежные черты лица и яркие глаза. Вот бы сделать их совместный портрет, но это подождёт. Если бесчисленные сувенирные лавки, кафе, бары и рестораны Праги ещё несколько часов назад радовали взгляд, то теперь они лишь осложняли поиски. За каждую дверь надо было заглянуть и ничего там не найти. Меган заметила, как Тоби без конца заламывает руки и теребит волосы. Он был без шапки и перчаток, и казалось, совсем не чувствовал холода, но Меган понимала, что этого просто не может быть. Её саму мороз пробирал до костей, щипал за щёки и губы. Пражская зима этим вечером была особенно беспощадна, а значит, с поисками нужно поторопиться. Здесь её нет. Крикнул Олли из ирландского паба на южном конце площади. Они ходили уже больше часа, и Тоби начинал в отчаянии притоптывать на ходу. Его телефон звонил каждые 10 минут. В последний раз он не выдержал и заорал в трубку: "Бога ради, не занимайте вы линию!" Меган понимала, что родители Софи сейчас сходят с ума, осознавая, что ничем не могут помочь своей дочери, которая, вероятно, сошла с ума и заблудилась в чужом заснеженном городе. Надо найти её, чего бы это ни стоило. Стрелки часов на Староместской площади приближались к полуночи. а Софи нигде не было. Друзья заходили во все бары по дороге, девушки заглядывали в туалеты. Тоби нашёл в телефоне фотографию Софи и показывал её всем прохожим, от местных до огромных туристических групп, но никто её не видел. Меган то и дело приходила в голову мысль, что Софи знает город лучше, чем они. Здесь столько мест, где можно спрятаться, а они, ведать, о них не ведают. Она случайно не упоминала какое-нибудь особое место? спросила Меган, когда они все встретились под пражскими курантами. Где они с Робином любили бывать? Все дружно поматали головой. Чёрт, Меган в отчаянии сплеснула руками. Она сама была на грани слёз. Они не обошли ещё и третьи части города, но устали и продрогли. Смех и музыка, долетавшие из баров, только напоминали им о невесёлом положении дел. Уже очень поздно, думал про себя каждый. Софи давно должна была вернуться в номер. Дальше будем искать в малой стране, сказал Олли, кивая в сторону Влтавы. Может, она поднялась на Петршин? Но там сейчас так темно. Меган обхватила себя руками и заморгала, стряхивая с ресниц хлопья снега. Олли Почувствовав её нарастающую панику, он встал рядом и положил руку ей на поясницу. Сразу стало спокойнее. Может быть, осмотрим Пражский град? предположила Анна. Там много укрытий, и народу в такой поздний час почти нет. Верно? Все невольно подскочили, когда забили куранты. Сквозь падающий снег Меган разглядела, как на башне рядом с циферблатом появляется смерть и трясёт песочные часы. Тревога охватила её душу. Впервые за весь вечер Меган позволила себе поверить, что жизнь Софии в опасности. Хоуп тоже смотрела на смерть. Но лицо у неё было не испуганное. Она склонила голову набок и как будто о чём-то задумалась, глядя, как сменяют друг друга фигурки деревянных апостолов. Напомните, что было в той записке, которую Софи писала родителям? Вдруг обратилась она к Тоби. Тот на секунду тоже отвлёкся на часы. Даже снегопад и нарастающая тревога не могли тягаться с их филигранной, внушающей благоговейный трепет красотой. То обезделал глубокий вдох. Что она приедет домой с Рубином или не вернётся вовсе? На микво царилась гнетущая тишина. Все вновь подумали о том, что означают эти слова. «Она думает, что Робин вернётся», — заговорила Хоуп, будто сились склеить осколки разбитой вазы. «За этим она и приехала», — Меган прищурилась. «В каком смысле?» «В мост!» — ликующе воскликнула Хоуп. Она на Карловом мосту ждёт, когда исполнится её желание. Олли сообразил первым. Учительский мозг работал быстрее. Меган увидела, как его лицо озаряется надеждой и тут же мрачнеет вновь, когда он поднимает глаза на куранты, они только что пробили полночь. Но ведь её желание не может сбыться, проговорил он со искажённым от страха лицом. И время только что вышло. Все в ужасе замерли, а в следующий миг Олли развернулся и побежал.